двести шестьдесят два матерь огни йоги приближение событий позволит уже отнестись ко всему с пониманием происходящего нагнетение энергии идет до известного предела за которым идет разрядка очищающий пути для продвижения эволюции всякое запруда вызывает противодействие которое в конце концов сметает ее никакие происки врагов И усилия старого мира не лишают Родины нашей счастливого победного будущего.